Слова 16. Бабка загремела кастрюлями, и Петро проснулся. Что есть старый не имется с утра? Он лениво потянулся, взглянул на календарь, который висел у него над кроватью. «Сегодня день рождения у Дмитрия Ивановича. Это хорошо. Гулять будут всем отделением» выпивон вон на халяву, мясо, завались, всякие там домашние колбасы и сало, пироги с укропом и яйцами. Жинка у Дмитрия Ивановича готовит так, что жрешь, пока не поплохеет от пуза. Он обрезнулся. Девка на календаре призывно улыбалась, выставляя голые цицки. Этот календарь ему для прикола подарил кореш Степка, привез из области. На рынке купил. Девка Петру нравилась, волосы белые, губы ярко-красные аж блестят, а уж цицки глаз не отвести. Петру всегда нравились грудастые девчонки, он прямо млел, когда встречалась ему такая на улице или показывали по телевизору. И мечтал, что когда она думает жениться, выбирать будет не за красоту лица, а за большую грудь. Бабка опять загремела, уронила на пол крышку от кастрюли. Старая совсем стала, все из рук валится, ни поспать, ни помечтать не даст. Но запах чего-то вкусного уже доносился из кухни. Хочешь, не хочешь, вставать придется. Он сердито натянул домашние штаны и вышел на кухню. — Ну что ты тут гремишь с позыранку? Людям спать не даешь! — отчитал он ее для порядка, хотя и знал, что все без толку У старый уж рук, как крюк, все роняет. Ну, и спала бы, пока он на работу не уйдет. Нет, ей надо внук проводить, долг свой исполнить, раз уж заменяет ему мать. О, пятенчик, не серчай на меня, старую, я ж для тебя стараюсь. Ось умойся, доседай да скорее покушать. Вот опять убежишь голодно, щеякусь хворобу на свой желудок заработаешь. Это у нее такая заморочка, обязательно накормить внук перед работой. И сам бы справился. Съел бы шматок сал с хлебом да лук головку, и все дела. Да вот не лежится ей!» Пока Петров фыркал на улице, обливаясь холодной водой из колодца, бабку ж накрыл на стол. Порадовала его сегодня блинами. Он страсть как любил блины. Но у бабки больные ноги, стоять долго у плиты она не могла, уставала. Поэтому блины затевал редко. «Ой, спасибте, бабка!» Хоть не зря кастрюлями гремело. Там «Да молоко кипятило. Холодильник опять не работает, стала оправдываться бабка. Урчит, урчит, а не заводится. Я его уже толкал и розетку проверял, никакого толку. Выкидывать его. Пора, твой холодильник, посоветовал Петро с набитым ртом. Выкинуть нетрудно. Да где ж новый взять? вздохнула та. Да, на новый холодильник Петро еще не заработал. Он задумался, уже несколько дней обдумывал предложение своего напарника. Дело было опасным, но сулило хороший куш. Там не только на холодильник хватило бы. Бабка суетилась, наливая чай, уронила на пол чашку, слава богу, не на половицу, а то бы раскололась. Хорошо, что все полы застелены домотканными дорожками. Он не успел даже прикрикнуть на старушку, как та уже подняла чашку и налила в нее кипяток. Старая, безрукая, все у меня из рук летит. Пожаловалась она и, наконец, уселась напротив внука. Ешь, бабка, что ты все бегаешь да бегаешь? Петру стало ее жалко. Бабки уж скоро 80 А с тех пор, как его мать с отцом уехали на заработки в Уренгой, и уже три месяца от них ни слуху, ни духу, Тянет на себе все хозяйство. В распахнутое окно донесли звуки подъезжающей машины. — О, за тобой уж Степка приехал. Бабка выгнала в окно. — можешь с собой захватишь блинков Угостишь своего приятеля? — Да не, бабусь, не надо. — Мы сегодня в другом месте угощаться будем, — отмахнулся Петро и пошел деваться. Степан сидел за рулем и курил сигарету, стряхивая пепел в окошко. Ну что, братан надумал? поинтересовался на Петра, когда тот залез в машину. Та надумал. Я согласен. Деньги нужны. Холодильник сломался, даже молоко бабка кипятит, чтоб не скисло. Молоко надо пить порное от своей коровы, нарвучительный зрек Степан, заводя мотор. Та где ж корову взять? Продали, когда родители уезжали. На билеты нужно было. С собой что-то взять. Приходится молоко у соседей куплять. Провернем дельце и на корову скопишь. Ты мне прям золотые горы обещаешь. А ну как попадемся?» Хоть Петро и согласился на предложение Степана, опасения у него все-таки оставались. «Если бы дело было опасным, столько народу не подключили бы. Я же говорил, мне надежный человек предложил. Не мы одни будем». Всю дорогу до отделения милиции они обсуждали предстоящее дело, потом день рождения Дмитрия Ивановича и грандиозную попойку, поучаствовать в которой оба сильно рассчитывали. Но не успел Петро зайти в родное отделение, как его огорошил лейтенант Кирик. Сейчас, Волохов, поведешь вчерашнего задержанного. Нехай поработает на улице. Заместо прогулки, проготал он. Нечего ему хлеб за даром жрать. — Забор надо красть. Как раз подарок дмитрий Ивановича будет. А то вид у него из окна нехороший. Краска давно облезла. — Да, автомат возьми. Мало ли что. Москвичи они похлеще наших бандиков будут. У них размах шире. Он криво улыбнулся и ушел. Петро получил автомат, мрачно расписался в замызганной тетради и пошел за москвичом. Дежурный вывел задержанного и сдал его Петру. Забирай его с глаз моих долой. Всю ночь колобродил, поспать не дал. Требовал отвести его к начальнику. Ну что за человек? Посадили так сиди, не рыпайся, пока распоряжения не будет. Он сукоризный уставился на турецкого. Тот злобно светлил его взглядом. Не, ну вылетый, бандюга, подвел итог дежурный, неодобрительно рассматривая побитое лицо турецкого в всадиных и синяках с трехдневной щетиной. — А мы его за раз приспособим для работы, — утешил его Петро и подтолкнул дулом автомата турецкого под ребро. — Давай шагай, столичный фраер. На улице турецкий невольно на мгновение закрыл глаза. Яркое солнце слепило его. Петро заметил это и ехидно поинтересовался. — Шо? — Не нравится наше солнышко? — Ничего, попривыкнешь. Позагораешь, пока забор красить будешь. Он удобно устроился на колченогой табуретке, перевалившись спиной к забору, и разложил на коленях журнал. Раз нельзя сразу приступить к гулянке, хоть получит удовольствие, солдат спит, служба идиот. расслабиться тоже не вредно. Солнышко пригревало. Кроссворд поначалу казался легким, он с сходу угадал три слова. На четвертом слове он застрял и перескочил на следующее. Солнце припекало. И Турецкий лениво махал малярной кистью, накладывая очередной слой краски на стену отделения милиции. Вдоль стены стояли несколько ведер с краской. Турецкий устал и на мгновение опустил руку. — Ну что застыл, я к той памятник? Малюй дальше! — окликнул его сержант, оторвав взгляд от журнала. — Дай передохнуть, — вздохнул Турецкий. — Даю минуту, — взглянув на часы, разрешил конвоир. Сержант положил автомат на колени, сверх примостил журнал и решал кроссворд с таким сосредоточенным видом, как пятиклассник, сложную задачу по математике. Он даже губами шевелил, иногда что-то недовольно бормотал себе под нос. Время от времени поднимал голову и прислушивался к звукам застолья, музыке и грубого смеха, доносившимся из раскрытого окна. — Гуляют! — вздохнул он завистливо. — А тут сиди с этим москвичом, чтобы он пропал! — ворчал Петр. Опять опустил взгляд в кроссворд и медленно прочитал в полголоса. Художник, рисующий на морские темы. Восемь букв, первое «М». Маринист, без энтузиазма подсказал турецкий, которому до смерти надоело водить кистью по неструганным доскам забора. Сержант старательно начал выводить буквы, негромко комментируя. «Мо». Ре-нист. Не подходы. Еще москвич принеблежительно посмотрела на турецкого. Так. Музыкальный инструмент, на котором любил играть Шерлок Холмс. Семь букв. Турецкий решил немного поразвлечься и опять подсказал сержанту. Трамбон. Сержант удивленно взглянул на турецкого. — Ты шо, сказывся? — Скрипка! — Ну, ни хрена не знаешь! — И де ты только учился! Из открытого окна донеслись крики. — Поздравляем! — Поздравляем! Кто-то невидимый дирижировал хором голосов, потому что они звучали слаженно, как будто перед этим долго тренировались. Потом опять раздался громкий хохот, звон бокалов, шумные пьяные крики. — Кого это там поздравляют? — поинтересовался Турецкий. — Все-таки любопытно, что это за гульба там такая развеселая. — Если бы они еще и ему поднесли рюмочку. Голова прямо раскалывалась. Да хрен с два поднесут. — У начальника нашего юбилей, полтинник. — Э, ты че кисть бросил, маринист? — спохватился сержант. «Закончил уже», — коротко ответил Турецкий, усаживаясь на вытоптанную траву и заслоняясь рукой от солнца. Сержант прошелся вдоль забора, стал придирчиво его осматривать, наконец, сделал заключение. «Погано малюешь! Давай, блях, мух, еще слой краски ложи!» «Это третий!» — тихо буркнул Турецкий, не поднимая головы. Он рассматривал пятна краски на джинсах и рубахе. Руки тоже были в краске. «Давай, давай!» И цвет мне шось не нравится. Розового добавь. Вин мене успокаивая. Он облокотился спиной об забор, нетерпеливо поглядывая на окно. Оттуда послышался крик. — Так, штрафную ему? Не-не, полную ему. Сержант непроизвольно сглотнул и посмотрел на часы. — У мене через тридцать минут смена. чтобы тут все было, як в Эрмитаже бле. Турецкий молча встал, принялся смешивать банки с краской в ведре, бормоча себе под нос. «Сюда бы полгодика назад с прокурорской проверкой. И так красиво их! Чего?» — переспросил сержант, подозрительно косясь на Турецкого. Тот дружелюбно улыбнулся в ответ. «Красиво?» — говорю. Из-за забора раздались автомобильные гудки. Сержант встал с табуретки и заглянул за забор. У, У це ж надо, такие люди пожаловали. С уважением изрек он, да так и остался стоять, наблюдая за происходящим. Турецкий тоже обернулся. За забором на пыльной дороге стояли две иномарки, одна из них с прицепом. Из машины вышли четверо взрослых молодых мужчин в казачьей форме. Один из них открыл дверь прицепа и вывел под устцы коня, другой вытащил седло. Во двор ввалилась целая компания милиционеров во главе с начальником отделения с красными потными лицами, оживленные и веселые, некоторые были уже сильно поддатые. Когда казаки зашли в ворота, ведя за собой коня, гнедого красавца с длинной ухоженной гривой и богатым седлом на спине, мужчины обступили их, бурно выражая свой восторг. «Всем хотелось погладить коня, одобрить подарок». Начальник отделения обнялся с каждым казаком по очереди. Турецкий увидел знакомые лица. В одном из казаков он узнал парня, который приставал к девушке у Сильпо, А второй, несмотря на то, что Турецкий был в вагоне-ресторане все-таки сильно пьян, он четко запомнил своего приятного собеседника из собутыльника. И теперь при виде того, кто держал под горячего коня, у Александра непроизвольно сжались кулаки. Вот он, тот Олег, человек, из-за которого пришлось прыгать из поезда, и чье имя почему-то заставляет умолкнуть каждого, кого Турецкий о нем спрашивал. Начальник подошел к коню, обнял его за шею, погладил гриву, прибывался седлом его красное возбужденное лицо лоснилось губы растянулись в улыбке хорош хорош ну спасибо вам хлопц удружили хорошего коня мне доставили конь фыркнул замотал головой пытаясь освободиться от збруя его копыта глухо стучали по утоптанной грунтовой дорожке все рассмеялись не сейчас мой хороший не сейчас Ласково сказал ему начальник, какой казак сядет в седло после бутыля самогона? Все Петры смеялись, перебрасываясь шуточками. Ну шо, Олег, шо, Димон, может, зайдете выпьете с нами по чарочке? Пригласил начальник казаков. Они взолывались и замотали головами. Та нет, Дмитрий Иванович, не можем мы сейчас. Дела у нас. Начальник повернулся к одному из милиционеров и приказал «Сашко, коня напувай, дошедше!» Милиционер подскочил к коню, потянул его за узцы. Конь нервно дернулся и заржал «Тихо ты!» — сердито прикрикнул милиционер и потащил его за собой. «Шо ты робишь? Ты же ему пасть порвешь. А если бы тебя так?» Олег отобрал у милиционера поводья и ласково сказал коню «Ну пошли, пошли за мной!» Он повел коня в сторону Турецкого, и Александр быстро отвернулся. Но Олег даже не взглянул на него. Он привязал коня возле колодца и заботливо проверил узел. «Эй, Олежка, ты долго там?» — позвал кто-то из казаков. «Та иду, отозвался Олег и на прощание погладил коня по холке. «Ну не грусти, Гнитко. тебя тут не обидит». Он протянул на ладони коню кусок сахара, и тот осторожно, одними губами взял его. Машина засигналила, и Олег быстрым шагом почти побежал к ней. Турецкий провожал машину взглядом. — О, как тут все запущено! — Куда же я попал? Конь стоял у забора и как будто что-то понимал, глядя вслед машине. К нему же не спеша шел милиционер с ведром. — На, пей, гнетко! Поставил он ведро у ног коня и хитро прищурился, издав короткий смешок. Любопытный Петро заглянул в ведро и удивленно спросил. — что ты ему тут налыв? И где ты это взял? Милиционер пьяно икнул и со смешком ответил. — Пыво, Цежим пулизно! Ячмайн же ядрыть! — Лучше бы мне принес, — с некоторой завистью произнес сержант. Смена его еще не закончилась, и ему не терпелось подключиться к общему веселью. Он воровато оглянулся и прямо ладонями зачерпнул из ведра пива. Турецкий изумленно смотрел на него, а сержант, утолив приступ жажды и тоски, уселся на табуретку и закурил опять, уткнувшись в кроссворд. Взгляд его упал на Турецкого, и он не приминул упрекнуть его. «Все из-за ТБ, байстрюк!» Так бы гулялся всем, а тут... Дывись за тобой, как будто я самый крайний!» Он обиженно надулся и с досадой в голос прочитал. «Тоска по родине! Последняя я!» Коня пустил голову в ведро и несколько раз шумно втянул в себя содержимое. Потом поднял голову, обеспокойно заржал и натянул поводья. «Заткнулся бы ты, алкаш!» — раздраженно бросил сержант, подняв голову. — Не кури, — миролюбиво посоветовал Турецкий. — Они дымы не переносят. — А ты, Виткеля, знаешь, хмырь городской, — огрызнулся недовольный сержант. — Вот тебе шо, свой табун? — Знаю. Книжки читал. Телевизор смотрел. Спокойно ответил Турецкий, не желая вступать со своим конвоиром в спор. Он подошел к коню, стал его гладить, приговаривая. — Ах ты мой красавец! — Наверное, быстро искаку, на раз тебя подарили такому заслуженному человеку. — Ты давай не отвлекайся, — буркнул сержант. На солнце его совсем разморило, душа требовала алкоголя, но опять зачерпнуть пиво испытанным способом после коня он брезговал. — Ну чего ты? Тебе еще пять минут осталось сторожить меня. — А я три года лошадей не видел. Дай поговорить с конем. Тебе что, жалко? Турецкий опять погладил коня по-крутому, лоснящемуся на солнце боку и заворковал. Хороший, хороший. Ноги ровненькие, бока какие у тебя крутые. Видно, хорошо за тобой хозяин ухаживал. А глаз какой бешеный. Видать, с норвом конек. Хороший. Сержант хмыкнул и стал читать следующее слово, удивляясь про себя интересу москвича к коню. Ему-то самому кони были до да лампочки. Вот корова бы хорошо, от нее польза, молоко парное. Кто-то говорил, что от парного молока есть и смешать с пивом. У мужика сила появляется, неутомимым он становится. Вспомнилась девка на календаре с ее наглыми цицками. В городе таких навалом. В большом городе Краснодаре. Степка Байда говорил, идешь по улице вечером, по центру, они тебе прямо за руки хватают. За деньги можно любую выбрать. Станичные девки не такие. Их отцы матери на привязи держат, только замуж выпускают. А на кой ему жинка? Ее кормить, одевать надо, дети пойдут. И на них одни расходы. Он вздохнул, представляя, сколько забот на него навалится, если он надумает жениться. В Тихорецке, говорят, живут две сестрички невелички, легко на уговоры поддаются. Но им тоже надо бутылку поставить, конфеты в коробке. Все девки денег хотят». Он даже, Любка, соседка над ним смеется, говорит, заработаешь на ресторан, свозишь в Тихорецк, так и быть, прогуляюсь с тобой по улице вокруг дома. А Ленка, Володькина племянница, хоть денег и не требует, нос воротит. И было бы чего, ни кола, ни двора, если б не дядька скиталась бы по чужим хатам. Да и внешне низ красавец, нос маловат, брови не густые. Все лицо в конопатинках, а за пазухой, как кот, наплакал. Только ростом и вышло, а плечи, как у пловчихи. Соседка, тетка Варвара, говорила, что видела, как эта Ленка каждое утро руками размахивает, как мельница, зарядку делает. Где это видно, чтобы девка по утрам руками махал? Ей бы лопату в руки, нехай грядки копает. А так, какая от нее польза? Книжки читать каждый дурак, горазд а ты вырасти картохи, чтобы и семью прокормить, и на базаре продать. Подумаешь, учительница. Он, Клавка Потапова, тоже учительница, вышла замуж за Лешку. Не погнушалась, что простой работяга. Даже когда он поддатый на грузовике к дому подъезжает, бежит к нему со всех ног, на шею кидается. Вот это любовь! Как не осуждал учительшу про себя, Петро понимал, что он ей совсем безразличен. Хоть на коне перед ней горцуй, Хоть на уазике восьмерки выписывай. — Уехать бы отсюда, — с тоской думал Петро. Из окна доносились пьяные крики и гогот. Скорее бы его сменили. Он не успел и охнуть, Как Турецкий рванул на себя ствол его автомата И, резко наклонившись, стукнул его лбом в голову. Сержант осел. Турецкий загородил с конем так на милиции, Бережно усадил сержанта на табуретке и уложил на колени автомат, приговаривая вполголоса. «Хороший мой, посиди, родной, отдохни, головку тебе напекло». В это время в окне появилась красная рожа начальника. Ничего не подозревая, он закричал через весь двор зычным криком, заглушая пьяные выкрики в глубине кабинета «Волохов!». Давай веди придурка в клетку и до нас. Ты шо там заснул? Я тебе сейчас устрою, мать твою! Вот черт. Высунулся как не вовремя пьяная морда. Нервно буркнул турецкий, развязывая узел, над которым пару минут назад колдовал Олег. Ну почему все через... Начальник отделения на мгновение отвернулся и крикнул кому-то в комнату, пытаясь перекричать пьяные песни. — Ященко! Поди разбуди его! Еще два часа будет сидеть у меня на солнце! — Эй, ты куда, паскуда? На его глазах турецкий ловко запрыгнул на коня, легко перескочил невысокий забор и исчез за деревьями. Начальнику спьяну не сразу удалось расстегнуть кобуру. Он вытащил пистолеты, потрясая им в воздухе, крикнул ⁇ Хай-то бегрец! ⁇ Прокурал, сбежал!